Глава вторая. Лутфи не соврал. Утром в лагере врага произошло оживление, и вожди стали собирать людей в некое подобие общего строя. От обилия и главные пестроты оружия разбегались глаза. Но в основном оно было каменное, реже медное. С металлом у Нубии дела обстояли значительно хуже, чем в Египте. Но это не значило, что оно становилось менее смертоносным. Быть убитым стрелой с медным наконечником или каменным — не сильно большая разница, ведь кроме щитов другой защиты у воинов не было. «Мой царь, тебе пора вооружаться!» — обеспокоенно сказал Бенермерут, подойдя ко мне ближе. Я слез с уложенных вдоль стен помостов и пошел за ним, чтобы одеться в доспех. Мое руководство было сегодня минимальным, поскольку сложных построений не предвиделось. Нам просто нужно было удержать оборону, находясь внутри укрепленного лагеря. Надев доспех, к которому начал привыкать, и подпоясавшись поясом с мечом, я вернулся на стену. От вражеского лагеря отделились нестроенные ряды убийцев, направившиеся в нашу сторону. Мое же внимание привлек крайний справа отряд, который изобразил нечто подозрительно похожее на построение Легиона. Присмотревшись, я увидел там Лутфи, который явно начал строить свой большой отряд по той же науке, что перенял у меня. «Вот же паскудник!» — невольно вырвалось у меня ко мне тут же повернул лицо менту и Уи. «Что такое, мой царь?» «Посмотри, Лутфи решил против меня моё же оружие использовать», — показал я ему насильно выделяющуюся из общего неровного строя колонну. Вы начальник увидев то же, что и я, присвистнул. «Венер я протянул назад руку. «Лук и стрелу!» Требуемое тут же оказалось у меня. Надев кольцо лучника, я взвесил лук в руке, как это всегда делал Менхиперра и прикинул расстояние до нубийцев, а главное до лутфи, который сильно выделялся в их строю. Зло свистнув, стрела улетела в цель, а за ней, затаив дыхание, следили все, кто стоял рядом со мной. Так что, когда она попала в голову, и нубийц словно срубленное дерево тут же упал на землю, рядом со мной радостно заорали. "Царь, царь!" радостно кричали воины, удивленные не меньше меня точностью выстрела. «Колчан!» — спокойно попросил я. И когда он был мне предоставлен, перекинул его через плечо, стал убирать из идущих к нам войск цели, выделяющиеся качеством одежды, а также доспехами. Все остальные меня не интересовали. Обнаружив предводителя, я приготовился к стрельбе. Одно точное попадание следовало за другим, и внезапно накатывающее на нас войско остановилось. Воины на стенах, хомевшие луки, попытались повторить мой успех, но это мало у кого получилось из-за большого расстояния но все равно частые стрелы заставили ряддан убийцев вздрогнуть и затем они пятясь назад вернулись в свой лагерь я повернулся чтобы отдать лук и пустой колчан открытые рты круглые глаза и тот взгляд который я и ожидал увидеть преклонение перед силой божества твое величество бенермерут из всех был самый спокойный он взял оружие у меня и добавил ты один остановил всю армию воины кругом закивали К сожалению, уже скоро они поймут свою ошибку. Я спокойно пожал плечами. Не будут так красочно одеты, или лучше прикроются. Ладно, раз атака отменяется, пойду выпью сока. Солнце начало припекать. За моим уходом следили сотни взглядов, а мириматы и Бенир Мерут поспешили следом, чтобы накрыть на стол. Я поедая любимый сорт винограда и холодное тонко нарезанное мясо, запивал все это прохладным соком как внезапно почувствовал, что тугая пружина сомнений и страха, которая появилась во мне, когда я решил все же остаться и сопротивляться, стала разжиматься. Впервые за эти дни я вздохнул свободнее. Первая легко отбитая атака придала мне сил и уверенности в себе. Вторая правда последовала почти сразу, и, едва поднявшись на стену, я увидел, что в этот раз те, кто вел войска в бой, были прикрыты щитами, которые держали вокруг них другие воины. Просто так их уже было не достать. Зато большим плюсом стало то, что Лутфи явно отправился в мир иной, поскольку строя по типу легиона больше не было видно. Все воины стояли единообразно, и это не могло не радовать, плагиатчик был примерно наказан. Понукаемые своими вождями вперед вышли тысячи лучников, которые обрушили на стены нашего лагеря кучу стрел. Но поскольку стреляли они каждый сам по себе, выбирая цель индивидуально, то особого эффекта эта атака не показала. Большинство из них застряли в частоколе. Видя, что привычная стратегия не дает им преимуществ, вожди приказали вперед войти воинам. Те, прикрываясь щитами, сначала медленно шли, а затем ускорились и, вбежав на бруствер, увидели, что за ним дальше ров. Воины замерли, не понимая, как его можно преодолеть. Он был слишком широк, чтобы перепрыгнуть человеку, и в то же время глубок, чтобы спуститься и оттуда перебраться на другую сторону. Кое-кто из самых отчаянных, чтобы не стоять под стрелами, которые с радостью обрушили на них уже наши лучники, попробовал перепрыгнуть. Их крики боли, когда они упали вниз, наткнувшись на небольшие острые колья, разнеслись над полем боя. На этом атака была завершена, и убийцы снова откатились назад, теряя воинов, ранеными и убитыми. «Царь! Часть Нехси обошла лагерь и пыталась атаковать со стороны вторых ворот», — доложил мне и Амуниджех, вернувшийся со своего поста как раз у второго выхода. «С тем же результатом?» — поинтересовался я. — На лице воина показалась широкая улыбка. Да, мой царь, ушли, потеряв десяток убитыми. Но сегодня статистика пока в нашу пользу, хмыкнул я, позвав его и ментуи Уи за собой. Когда мы оказались одни внутри моего шатра, я тихо сказал: Этой ночью я нападу на их лагерь. Глаза обоих воинов округлились. В это время не воевали ночью. Но, царь, ничего же не будет видно. Осторожно решили уточнить они. Света Луны будет достаточно. Я покачал головой. К тому же я не планирую их побеждать, только не дать выспаться перед завтрашней битвой. Они задумались, но не стали ничего говорить или отговаривать. Отбор сотни воинов для ночной вылазки оказался слишком простым делом. Едва узнав, что я лично поведу их в атаку, тут же 30 моих нубийцев вышли вперед. И к ним присоединилось еще сотни кочевников, понявших выгоду от данного предприятия. Если они проявят себя перед царем, Награда явно будет большая. Собрав их отдельно, я с помощью толмачей сначала объяснил, что и как мы будем делать ночью, а затем немного потренировался. Привыкшие к строю и командам, легионеры быстро поняли, что от них требуется, поэтому я отпустил их отдыхать. А когда ночь стала переходить в раннее утро, снова собрал их вместе, и мы выдвинулись вперед, стараясь не шуметь при этом. Костры дозорных было видно издалека, так что мы, скрываясь, подошли на расстояние первого броска. «Пило-толите!» — тихо приказал я, тоже взяв в руку дротик. пило джактата. Вместо пилума в воздух взлетели дротики, которые нам доставили из Асуана. Я не стал ничего придумывать, ведь пилумы все равно у нас рано или поздно появятся, когда для этого будет достаточно металла. А так, уже зная команду для броска, не нужно будет ничего из легионеров переучивать. Тяжелые короткие копья с каменными наконечниками смели тех, кто сидел у костров. Но остальные дозорные тут же подняли тревогу. По лагерю разнесся громкий стук барабанов. «У каждого из моих воинов было с собой по четыре дротика, так что мы, сближаясь с первым рядом спящих на единственной циновке нубийцев, сначала кинули их в них, а затем я повел свой небольшой отряд к большому шатру рядом, стараясь сам не убивать людей, попадающихся по пути. Правда, мои воины легко делали это за меня, тыкая копьями во все, что двигалось. «Факелы!» — приказал я. И тут же два самых ловких воина достали принесенные с собой факелы. Отлично промасленные, и, запалив их от ближайшего костра, приказал кинуть все в высящийся перед нами шатер. Кто в нем жил, было неизвестно, судя по удаленности от центра лагеря, не самая знатная шишка, но мне было все равно, ведь цель этой вылазки была другая. Видя, как занимается огнем ткань, я приказал отступать. Из шатров победнее и навесов выбегали убийцы, чаще всего падали пронзенные копьями а мы, ускоряясь, вернулись тем же путем, что и пришли, оставляя после себя взбудораженный муравейник, который еще три часа после того, как мы вернулись, бил в барабаны, строил воинов, думая, что на лагерь напали большими силами, а также еще долго после этого не успокаиваясь. Принимая от меня меч, менту и ехидно улыбнулся. «Похоже и правда, твое величество, кто сегодня в атаку падет не выспавшися?» «Главное, чтобы это были не мы», — похлопал я его по плечу, показывая на довольных воинов, которые стояли за моей спиной. Всех переписать, дать еды, вина, отдых до завтрашней ночи. На сегодня они отвоевались. «Слушаюсь, мой царь», — поклонился военачальник. «Я спать, если что-то срочное будете». Оволоснувшись и перекусив, я и правду завалился спать. Поскольку перед вылазкой не смог сомкнуть глаз, так волновался об успехе делок, которые я придумал. Проснулся сам, зевая и потягиваясь. А когда вышел из шатра, увидел, что уже вечер. Судя по спокойному виду окружающих, атаки на лагерь не было, так что я поискал взглядом того, кто смог бы ответить мне точнее. «Мой царь!» — увидев ко мне, бегом прибежал Миримаат. «Что нового?» — сразу встретил я его вопросом. «Прохлятые Нехси ходили в атаку один раз, но, потеряв с десяток воинов, снова отступили», — обрадовал меня он. «Ров перешли?» — «Как ты и сказал, мой царь!» — кивнул он головой. «Принесли с собой вязанки с тростником и бросили их в ров, В определенных местах, чтобы пройти по ним сверху. Но недаром я видел в лагере слишком много куч с тростником, хмыкнул я. Догадаться было нетрудно. Принести воду и полотенце? спросил он меня. Пенермирут нагрел воду, чтобы не было холодной. Благодарю, поблагодарил его я. Пусть заодно завтрак приготовят. Я сейчас на стену схожу, узнаю новости и сразу назад. На помостах меня радостно приветствовали как военачальники, так и простые воины. Поприветствовав, подняв руку, Я попросил успокоиться, и обратился к сияющему, словно новые монета Ментуи-Уи. «Что нового? Как мне не странно это говорить, мой царь, видя перед собой большое войско врага?» — ответил он с широкой улыбкой. — Но точно лучше, чем у них. «Отлично. Меремат мне сказал, что в атаку они шлевялые?» — продолжил я расспрос. «Все так, твое величество», — вмешался в разговор Джех. Я находился на стене, когда они попытались забросать ров тростниковыми вязанками пришлось их угостить стрелами отлично после того как они ушли вы же все вычистили конечно мой царь тут же заверил меня он все отлично пойдет нам для костров дадим им тогда отдохнуть а ночью я снова потревожу их сон а это не опасно мой царь с тревогой спросил менту и уи они после прошлой ночи могут тебя ждать тогда обойдемся одним быстрым наскоком успокоил я их не бойтесь я не самоубийца чтобы лезть на рожон начальники, переглянулись но спорить конечно не стали остаток дня и ночи я отдыхал не забыв посетить своих бойцов находившихся в веселом ничего не делании и ожидающих рассвета в этот раз враг был более предусмотрительным выставил не единичные посты а по сотни воинов так что, когда мы прорядили один такой заслон забросав издалека шатры и навеса факелами весь лагерь вначале не вставал и общей тревоги не было только когда мы двигаясь вдоль него переплошили два других поста Над лагерем, наконец, раздались так нужные нам звуки барабанов общего сбора. Все, дело сделано, отходим!» — обрадовался я, давая команду, прикрываясь щитами, уходить обратно к лагерю. В освещаемом солнцем дворце бывшего наместника Египта было тихо. Двенадцать человек, несмотря на такое большое количество, сидели в огромном зале молча, не притрагиваясь к еде и вину, от которых ломился стол. «У кого есть какие мысли?» старик, сидящий во главе стола, понял, что так они могут весь день просидеть, если не поторопить с обсуждением нависшей над общим войском проблемы. Ответа не было. «Вождь Лутви предупреждал нас», — заметил он, чтобы хоть как-то расшевелить собравшихся. «Мы его не послушали. К сожалению, он отправился к богам, и спросить его совета мы больше не можем. Из моего города шлют панические сообщения», — сгорбился один из военачальников. Проклятые колесницы убивают всех, кто покажется на дороге. Единственный свободный путь сейчас река, но вы лучше меня знаете, что у нас нет нужного количества лодок для всех перевозок». «В Хорде Митти сгорела целая пристань вместе с лодками и припасами», хмуро заметил еще один нубийский военачальник. «Они тоже прекрасно знают, как еще мы можем доставлять припасы к войску». Тишина снова повисла над столом. «Мы не можем противостоять Богу». Наконец, тихо сказал один то, что боялись вслух произнести другие. Пусть вначале мы не поверили вождю Лутфи, но сейчас любому из нас понятно, что он не человек. Никто так не воюет, как он, а его стрелы они убивают издалека на повал. Мне приходится палкой вести воина в атаку, признался еще один. Люди не хотят умирать от руки Бога. Слухи о его перерождении распространились уже среди всех простых воинов, они боятся за свое посмертие. Какой тогда выход, вожди? снова переспросил старший за столом. Но ответа не было. Гнева бога теперь боялись все.